Глава 15 Нет в историческом повествовании ничего более искусственного, чем такие вот диалоги, восстановленные по свидетельствам из более или менее первых уст ради того, чтобы вдохнуть жизнь в мертвые страницы прошлого. В стилистике этот прием относится к особой фигуре, которая называется гипотипозой, и цель которой создать у читателя ощущение, будто он видит предмет или явление своими глазами. Когда речь идет о воссоздании разговоров, диалог на бумаге чаще всего получается неестественным, а эффект обратным желаемому. Автор пытается говорить голосами персонажей, исторических лиц, но слышен при этом лишь его собственный голос, и я отлично понимаю, что все тут сшито белыми нитками. Есть только три возможности для верного воспроизведения диалогов. Использовать аудио, видео или стенографическую запись. Хотя последние все-таки не гарантируют абсолютной до последней запятой точности, ведь стенографистка может что-то по ходу дела сократить, что-то обобщить, что-то слегка переформулировать. Правда, в целом, дух и тон разговора и здесь воспроизводятся вполне удовлетворительно. Ну и поэтому, когда я не могу опереться на достоверные источники, чтобы пересказать каждое предложение слово в слово, мне придется диалоги придумывать. В этом случае им будет отведена роль нет, не гипотепозы, а напротив параболы либо предельная точность, либо самый подходящий пример из того же ряда. А для того, чтобы читатель не запутался, где правда, а где вымысел, вымышленные диалоги, их все-таки будет не так уж и много, я намерен представить как сценки из театральной постановки. «Капля стилизации в океане реальность.